Такая карта, чтобы вы себе представили этот регион. Значит, Слева Марокко, внизу. Это карта на 1800 год, то есть тогда, когда еще европейцев здесь не было. Марокканская империя, где правят потомки пророка Мухаммеда. Дальше начинается весь южный берег Африки, который вы видите. Это Алжир светло-зеленый, темно-зеленый Тунис, такая бледная-бледная Ливия и пурпурный Египет. Это все территории Османской империи, то есть они принадлежать Турции, они будут на протяжении XIX века оттуда выпадать из сферы ее влияния постепенно. Следующий слайд — вот что происходит к 1900 году. Здесь появляются европейцы, их влияние в Марокко усиливается, В 1912 году Марокко становится в основном французским протекторатом, крайний север – испанским протекторатом. Но, подчеркиваю, есть принципиальная разница. Колония – это территория, куда переселяются в большом количестве жители европейцы. Протекторат – это, как правило, более легкая такая форма колониального ига, при которой местная власть сохраняется, какая-то местная династия, в частности, в Марокко султаны, которые продолжают управлять частью земель, но под контролем соответственно, колонизаторов, и строится тоже много архитектуры, собственно, колониальной. Дальше Алжир, вот это настоящая колония, где уже с 1840-х годов идет очень активное заселение французами. Тунис протекторат, мы о нем чуть-чуть будем говорить, и Египет, это совсем особая территория, она была, принадлежала, она обособилась от Османской империи в начале 19 века, там была отдельная династия хедивов, это такой титул у них был. И, собственно, она подпала под влияние Англии в 1869 году, когда местный султан Исмаил, мы про него поговорим чуть-чуть, хотел модернизировать свою страну и для этого пытался улучшить администрацию, вести реформы, Это, в общем, в результате денег на все это не хватило, на его стройки, о которых мы поговорим, и ему пришлось уступить все акции Суэцкого канала Англии, когда открылся канал, соединивший Индийский океан и Средиземное море, Египет от этого мало чего получил, и в конце концов англичане не сложили султан и фактически превратили Египет тоже в протекторат, который формально не был объявлен, формально он был вообще турецким на практике, английским отчасти с местным правительством. То есть это была такая сложная история. Ну и теперь перейдем к памятникам. Значит, Я сделаю очень короткое введение про XIX век, про какие-то основные подходы. Это буквально... 3-4 вещи я вам покажу. Значит, конечно, моя цель, помимо моих разных рассуждений и не особенно оригинальных идей, это показать вам материал, который крайне мало доступен. Да, в первую очередь вся, почти вся съемка будет натурная. Соответственно, Марокко отснято в этом году в январе, Алжир позапрошлой осенью, Египет съемка за неделю до революции соответственно, Новый год 2010-11 года. Так что вполне новые. Вечи в основном, конечно, мы сосредоточимся на Марокко и Алжире. Вот перед вами, э, как ее называют, альже Бланш, белый Алжир, столица страны, бухта. И вот такой типичный образец колониальной архитектуры, неороманика с таким восточным экзотическим привкусом. Это такой французский подход, который очень распространен на этих землях. И, собственно, Алжир — это первая крупная колония Франции, которая была вспомните карту, очень близко от метрополии, да, переплыть Средиземное море, вы уже в Алжире, самой близкой колонии. Поэтому туда поехало очень много французов, и уже это 50-е годы XIX -го века, все точные даты у вас на листочках написаны, начали строить для них в большом количестве христианские храмы на территории исламской. Поэтому с одной стороны нужно было придать... Такую форму, которая была конечно, исторической, напоминавшей тут дивные смеси Византии и романики и немножко чего-то такого восточного, такого неопределённо восточного. Вот очень важно, что такой колониальный ориентализм обычно, поскольку он обращен естественно, не к местным жителям, а к тем, кто приезжает из метрополии, ко вкусу самой Франции, то он разыгрывает карту некого общего восточного очарования. Совершенно неважно, насколько это на реальный Восток похоже. Важно, что есть некая общая аллюзия, в этом смысле он такой очень обманчиво-восточный. Архитектор Фромажо, не особенно известный, это местный церковный деятель. Церковь называется «Африканской богоматери», да стоит на высокой горе. Ну вот, это, значит, образец такого исторического подхода. Немножко другая ситуация в Египте. Да? Наоборот, смотрим на самую независимую политически из всех этих территорий. Вот перед вами реформатор Хидив Исмаил, который неудачно пытался модернизировать Египет. Ему мы обязаны тем, что пирамиды остались без облицовки, потому что он создал роскошный, прекрасный Каир. Это город с огромным количеством э, таких роскошных кварталов архитектуры конца XIX-начала XX века, который не зря называется Парижем на Ниле, но для строительства этого Парижа использовался доступный материал, а именно, в частности, облицовка пирамид, которая вообще была цела в начале 19 века. и Особенно при Исмаиле они были ободраны полностью. Да, вот то, что мы сейчас видим, это с них сняты все эти плиты прекрасные, которые пошли на строительство Парижа на Ниле. Он пытался как бы Египет сделать новым и современным, и даже утверждал, «Моя страна больше уже не Африка, мы теперь часть Европы, и поэтому, естественно, что мы должны оставить все старые формы жизни и э, принять новую систему, приспособив ее к нашим социальным условиям». Перед вами пример принятия этой системы. Э, Каирская опера, довольно скромная с европейской точки зрения здание, но построенная в чисто европейском стиле, заказанная местному итальянскому архитектуру, поскольку при его дворе было много европейцев. А этот вообще там жил уже лет 40, Пьетро Авоскани. Сама по себе она ничем не примечательна, но это был такой едва ли не первый образец европейской архитектуры на континенте. И подчеркиваю, не колониальный, а это пример того, как свободная страна, пока еще свободная, приобщается к европейской культуре. Ну и не могу не показать такие трогательные Сюжеты. Наверное, многие из вас, кто любит музыку, знают, что опера «Верди Аида» была специально заказана Хидивом, который заплатил огромную сумму в 150 тысяч франков «Верди», чтобы эта опера была написана к открытию э, здания Каирской оперы. К сожалению, «Верди» не поспел, поэтому открыли его скромненько другой оперы, а через два года, когда «Аиду» написали, вот была роскошная постановка, перед вами э, декорации к первой постановке 1872 года. Вот это все было открыто и соответственно, торжественно с Аидой Верди. Вот такое э, счастливое начало европеизации свободного Египта. Э, дальше уже э, происходит, собственно, постепенное его закабаление и так далее, но э, еще покажу один образец местной архитектуры. Это как раз мечеть, потому что мы дальше будем много говорить про именно разные подходы к исламской архитектуре, в основном уже в конце XX века. Но вот с чего это начиналось? Да? Понятно, что... Конец XIX века – это время, когда местные традиции во всем мире окончательно захеревают. Да? Причем захеревают отчасти из-за немодности и конкуренции, потому что многие страны, я имею в виду и Индию, и Китай, и Иран, и Египет. Да? Например, почти во всех этих крупных цивилизациях, где были свои архитектурные традиции, они реально приходят в упадок. И не столько под влиянием Европы, сколько от того, что они сами отчасти изнашиваются, и все эти традиции начинают пытаться соединить что-то европейское с чем-то восточным, да? ну, местным скорее. В данном случае здесь пытаются строить м, такую копию чисто восточную, хотя в ней есть европейский элемент. Я имею в виду мечеть Аррифаи Перед вами очень знаменитый э, знаковый памятник старой египетской архитектуры, мечеть султана Хасана. Это фотография... Э, до начала строительства мечети ар в 1868 году. А вот она появляется как двойник этой мечети справа. И это интересный пример такого полного подражания, когда пытаются полностью повторить эти формы. Снаружи это прям почти копия, это уже Хидив Аббас Хельми, который в основном ее строил. Очень все долго строилось, начали в 1868, закончили только в 1912. -м. Мечеть важна, потому что это была усыпальница этой самой династии хидивов, которые потом стали королями правили Египтом до 52 -го года, 1952 года, поэтому, собственно, ей уделялось такое большое внимание. Это такой знаковый памятник династический, да, политический, безусловно, а не только художественный. Ну, вот видите, она справа, снаружи эта идея следовать местной традиции. Тут вообще очень трудно уловить разницу с соседней мечетью. все под XIV век сделано. В интерьере, конечно, много европейских таких элементов, но не очень сильных. Да? Вот такие колонны, которые отчасти напоминают такой классический европейский храм какого-нибудь, барокко такой даже. Как ни странно, собор Святого Петра в Риме вот сочетание этих. Большого пространства, большого купола колон такая аналогия дальняя но тем не менее видимо важная чуть-чуть европейский вкус есть но в целом подражательно но ну, и это в общем подход нередкий и если что-то большое строится то вот в это время до начала 20 века происходит именно в этом духе ну и наконец третий подход значит вот исторический конечно основной и третий подход каким-то важным сюжетом он здесь проявляется Вторично, но и в дальнейшем он не сыграет большой роль, но тем не менее он был определенное время. Это в первую очередь в Алжире, который очень была францужен и стал очень европеизированным. Это неоклассицизм. В данном случае это тоже отсылка к местному наследию, но через голову исламского наследия, как бы через религиозное естественно, это насаждается колониальными властями, как бы подчеркивается важной связи с наследием римским которая здесь богатейшая, на этой территории стоит огромное количество римских руин. Это город Константина, названный и сейчас также называющийся в честь собственно, императора Константина, переименованный бывшая столица Нумидии, и перед вами памятник погибшим в Первой мировой войне, 1830 год, пример такого слегка модернизированного неоклассицизма, очень недурственного и близко копирующего именно местный памятник, а именно великолепную арку в Тимгаде. Да, это аллюзия на конкретную местную арку, не просто на Рим, и не на римские арки, а на римские арки в Алжире. Да, Это тоже важно. Ну и теперь, собственно, переходим уже несколько ближе. Это пейзажи Константины, один из красивейших городов Северной Африки с головокружительными разными видами, мостами. Переходим, собственно, к уже основной теме. Это появление модернизма, его развитие, трансформация и как бы преломление в разных таких ситуациях, связанных с политикой религии. Итак, перемещаемся в Марокко, про него поговорим, потому что именно эта страна сохранила богатейшее наследие модернизма. Сразу скажу, что поскольку тема нашей лекции такая политика религиозная, мы будем, я буду рассказывать только про, почти не буду говорить о жилых зданиях, жилых зданий, В Марокко десятки тысяч построенных в 20-30-е годы. Иногда это выдающиеся, замечательные постройки, но нас интересует, собственно, то, как общество и власть выражало себя в архитектуре. Да, нас не интересуют приватные выражения, частные мнения об архитектуре, которые выражаются в строительстве доходных домов и тем более особняков. Поэтому, ну, И тем более все это вообще невозможно столько всего включить. Итак, перед вами карта Марокко. Оранжевый это французский протекторат, который занял большую часть страны. Желтая сверху и снизу – это куски, которые достались Испании. Мы их не будем рассматривать, хотя там тоже много всего самого интересного. Протекторат продлился 44 года. В 1956 году султан Мухаммед V сумел добиться его отмены. Марокко стало полностью независимым. Вот сейчас как раз завтра, по-моему, в Москву прибывает внук Мухаммеда V, Мухаммед VI, нынешний... Марокканский король, в связи с чем в одном из залов ГМИ открылась выставка двух скульптур из Национального музея Марокко. Это ремарка. Вот чуть-чуть я вам буду показывать фотографии персонажей, про которых говорю, для колориту. Слева король Юсуф, отец Мухаммеда V, и прадед нынешнего короля. Справа замечательный персонаж, который нам будет очень важен. Это маршал Леоте, французский крупный военный деятель, который был в 1918 году назначен в 1914 губернатором Марокко и остался там до 25 года. Он очень в большой степени заложил основы французской политики в протекторате, которая потом продлилась довольно долгие годы. Значит, Главная идея маршала Леоте, который фактически осуществлял свою власть, но, ну, конечно, в кооперации с королем марокканским, это была идея, простите, султаном, титул короля они получили в 1956 году, после независимости. Это была идея разделения э, приезжих э, европейцев от местного населения для избежания любых э, ненужных столкновений и проблем. Посмотрите, какое лицо замечательное, колоритное. Э -э, соответственно, именно к эпохе маршала Леоте относятся получивший теперь религиозную санкцию, запрет на вход в мечеть. Напомню вам, что в Марокко не... Европей... то есть не мусульманам запрещен вход в мечети. Это такая беспрецедентная мера, которая почти ни в одной другой стране исламского мира не применяется. Естественно, сейчас они все говорят, что, конечно, это сам пророк написал в Коране, что нельзя европейцам входить. На самом деле это придумал маршал Лео т для того, чтобы какие-либо типы нестандартного поведения европейцев в марокканских мечетях не вызывали недовольства местного населения и во избежание конфликтов. Но это оказалось удобным и, как очень часто бывает, Совсем недавнее событие получило э, религиозную санкцию в общественном мнении э, уже буквально через 50 лет. Да, откуда это все взялось, было, естественно, забыто. Э, и э, для градостроительства главной идеей Лиотте было разделение э, как бы старого города и нового. тела. в том, что в Марокко старые города окружались мощными стенами. К началу XX века эти стены неплохо сохранились в большинстве городов. И тут как бы, были убиты сразу два зайца. Зайцы политические, а именно Желание разделить местное население от неместного, построить красивый новый город для европейцев за пределами и для прогрессивной буржуазии местной за пределами старых стен, а тот город не трогать и оставить его жить как бы, вот, людей в этих довольно тяжелых условиях, как им нравится. Но с другой стороны, как отмечали очень многие архитекторы, перед вами выдающийся планировщик и урбанист Анри Прост, который разрабатывал до этого планировку Меца, работал много в Алжире, потом он перед вами, перед планом Стамбула, в котором много работал, и он еще планировал Каракас, у него была такая очень много, многострани... многогранная деятельность и многостранная. Вот. И, соответственно, была еще идея, что можно сохранить наследие, да? и что... потому что эти Медины, как их называют старые города, они крайне живописные. В общем, идея привлекать туристов тогда уже тоже была. И уже в 20 годы Марокко очень активно продвигалось на французском и испанском туристическом рынке как крайне важное направление отдыха. И в этом смысле как бы получилось, что идея строить новый город в другом месте, как бы за пределами Медины, а Медину вообще не трогать и ничего в ней не менять, оказалась плодотворной в этом контексте. Естественно, этот подход очень критиковался левыми архитекторами, сторонниками Корбузье. В Алжире с 1927 года издавался журнал, который полностью контролировался его сторонниками, назывался «Североафриканская архитектура» или как-то «Стройка Северной Африки». Вот он так назывался. И они, конечно, громили этих мерзких колониалистов, которые лишают, собственно, марокканское население достойных условий жизни. И, безусловно, с точки зрения левой архитектуры Франции, конечно, это было безобразие. Перед вами Прост. Его сотрудником важным был Альбер Лапрат, еще один крупный мастер. И сейчас мы посмотрим собственно одно из ярких, интересных проявлений этой политики. Это квартал Хубус или так называемая Новая Медина Касабланки. Касабланка это был, был и есть крупнейший порт и торговая столица Марокко. Административной столицей при французском протекторате стал Рабат, который ей и остался. Ла знаменит очень известным зданием колониального музея в Париже 1932 года. Это он потом уже сделает. Просто напоминаю, чтобы у вас были Какие-то ассоциации. И сразу в целом подчеркну, что в Марокко работали не какие-то второстепенные архитекторы, а первоклассные архитекторы первого ряда французские, которые много работали в самой Франции, они же работали здесь. Марокко не, ни Марокко ни Алжир не воспринималось как какая-то такая дальняя колония, куда посылают Ну, я не знаю, как после войны представительстве Севастополя, каких-нибудь молодых учеников, чтобы они там практиковались в Паладианстве. Да, вот здесь, соответственно, этого не было, работали очень признанные крупные мастера, что и очень сказалось на безупречном качестве местной архитектурной застройки 20-30-х годов. И э, два человека, которые в основном создали и вот квартал Хубус, про который мы будем говорить, и вообще архитектуру Марокко 20-30-х, повторю, это очень большой количество зданий, это можно проводить целые дни и недели, их осматривая и фотографируя. Это Эдмон Брион и Огюст Каде. Перед вами Эдмон Брион, это уже поколение чуть помоложе, середина 80-х годов, то есть им было около 40 лет. Эдмон Брион и Огюст Каде. Вот четыре персонажа, которые создали то, что мы будем смотреть. Квартал Хубус очень показателен с целого ряда точек зрения. У него интересная история. Хубус – это, собственно, некая религиозная организация, такая исламская, которая занималась благотворительностью, и в Касабланке, как и в других городах, возникла проблема, собственно, перенаселения, потому что стало Марокко очень активно развиваться, нужно было строить новые кварталы, и Хубус решили построить как квартал для богатой буржуазии, которая мигрировала из старомодного феса, а фес всегда славился торговцами. Соответственно, иудейская община Касабланки передала предложила передать за определенные деньги очень крупный участок земли этому самому исламскому фонду для строительства. Исламский фонд не мог принять напрямую у иудеев землю. Поэтому они позвали короля для того, чтобы он выступил посредником. Все это кончилось тем, что король забрал три четверти земли себе, и на ней был возведен гигантский дворец, который сейчас, собственно, используется. А оставшаяся четверть была передана Хубусом. Ее получили Хубус и передал его протекторату, для заключ... чтобы протекторат, то есть французы, заключали контракты на его постройку. Они передали этот контракт как раз... Просту и Лапраду, просто был вообще главным урбанистом, Лапрад главным архитектором. Они примерно за 2-3 года придумали целый такой законченный квартал построить на этом месте. А потом они уехали в Париж, и все это заканчивали, строили в течение 30 почти лет Брион и Каде. Значит, это такой Диснейленд получился, с очень, только очень хорошим вкусом сделанный. Идея была в том, что нужно воссоздать старинный город, с обликом старого прекрасного Марокко, но э, технически совершенный. Да, чтобы там был прекрасный водопровод, все очень хорошо проветривалось, было много зелени, но при этом, поскольку людям, которые переселяются богатым, тем более привычны их любимые условия, то, например, двери домов не должны быть выходить, находиться друг напротив друга на улице. Из одного двора ни в коем случае нельзя, чтобы был виден другой, потому что там происходит очень приватная жизнь, ну и так далее, и так далее. Надо сказать, что в целом это получилось. И результат очень неплох с художественной точки зрения, пусть он такой немножко театральный, но это очень живое пространство, оно действительно сделано как, как бы такой живой, растущий город. Ну вот перед вами главный вход, соответственно, там были, было все устроено как в средневековом городе, то есть общественные бани, было три приватных пекарни, три мечети, то есть так вот как бы воспроизведена типичная старая медина, они до сих пор такие средневековые в Марокко, но в современных материалах и с таким немножко... Ну, таким ироническим чуть-чуть отношением, да? Вот перед вами слева дворец дворец мэра этого округа, который весь такой тоже внутри восточный. Вот всякие аркады. Здесь очень интересно, что очень активно используется система сплошной аркады, где можно ходить в дождь и под ней пробиты улицы. Вот сам этот дворец, его внутренние дворы, сделаны совершенно в таком историческом стиле мечеть. минарет как почти все минореты в Марокко, повторяет форму минарета Кутубия в Маракеши. Отсылки к XII веку. Очень э, остроумные такие арки, которые из-за того, что каждая следующая стена покрашена в белый цвет, кажутся висящими в воздухе. Да, вы, Например, вот в плохую погоду вы не видите, что во второй арки над ней стена. Вы можете догадаться, что она должна была бы там быть. Но она выглядит как такая висящая в воздухе. В целом, мне кажется, это Такой интересный опыт и с художественной точки зрения вполне получившийся. Вот минарет здесь и разные торговые улицы под очень всякими кривыми живописными углами, пересекающиеся, как бы возникшие сами по себе, кривые все эти участки, но здесь все продумано, чтобы оно все-таки было не такое тесное, более удобное, чтобы проезжали автомобили, и э, все здесь как-то... Предусмотрен, надо сказать, что этот квартал пользуется большой популярностью. Сейчас он, и сейчас он прекрасно заселён и даже весьма дорог. Ну и, естественно, здесь снимается, как во всем Марокко, огромное количество кино разного. Так что где-то его можно и встретить в разных интересных фильмах, показывая разные уголки, которые кажутся как будто бы старыми. Эм, ну, это вот как бы историзм. Да, собственно, это последний большой исторический э, такой проект, Начат он в восемнадцатом году, и, в общем, он уже был, конечно, немножко старомоден для этого времени, но здесь была вот специальная цель – его строили для местного населения, которое предполагалось, что вот должно воспринимать такое. С другой стороны, для французского населения, конечно, использовался другой архитектурный язык, и мы тут переходим уже к, собственно, более современным явлениям. Перед вами, ну, привожу один пример. Это часть ансамбля Главной городской площади Касабланки, там несколько таких зданий, но это, пожалуй, самое э, такое изысканное по архитектуре отделение Государственного банка Марокко. Это Брион, 37 год. Вот, видите, здесь уже мы видим совершенно другой подход, э, вполне европейский, это все прекрасно могло бы находиться в Париже, в этом нет ничего провинциального, ничего, собственно, ровным счетом, ничего колониального. Есть, ну, как бы есть такие отсылки, которые в контексте Марокко, посмотрите на эти ромбики, могут быть прочитаны как, например, намек на изразцы и что-то местное традиционное. Но это только в этом контексте. Если вы переместите в Париж, то контекст исчезнет, здание все равно вполне останется таким подходящим под свое время без ненужной стилизации. Да, это довольно удачный пример, таких у нас есть немало. Религиозная архитектура она появляется уже очень быстро, потому что Марокко оказалось очень удобным местом для жилья, там тепло приятно, удобно вести бизнес, рядом море, поэтому туда начался очень быстрый массовый поток переселенцев из Франции и из других стран Европы. Достаточно вспомнить, вспомнить фильм «Касабланка» знаменитый, где уже это 43-й год, прошло всего 30 лет, как Марокко стало французским, и уже в Касабланке чуть ли не половина населения европейское, да, уже выросла целая огромная колония европейцев, которые там живет, процветает и веселится. Соответственно, им надо было очень много всего строить, растут как на дрожжах гигантские новые кварталы, и, соответственно, нужно строить церкви. Вот возникают первые церковные сооружения. Перед вами Адриан Ла Форк, человек, который в 1927 году возглавил всю марокканскую архитектуру. Да? Предыдущий, собственно, были в отставку, был отправлен в отставку, ну, точнее, просто уехал во Францию. И лафорк был большим модернистом, он как раз был таким более склонным к левым идеям, не таким ярым сторонником разделения марокканцев и французов и таким более в этом смысле э, прогрессивным. И, соответственно, также он подходил и к архитектуре. Вот первый пример его э, остроумного творчества. Собор Сен-Пьер в Рабате. Это 1919-21 год. То есть такая довольно ранняя постройка. Это, конечно, очень сооружение любопытное. Да? Здесь, конечно, идея сохранить какое-то э, напоминание о классической архитектуре, но, наверное, в основном объеме, который вы видите справа, вообще это Трудно ловить башенный фасад, естественно, считается как католический. Форма башен это отсылает к некоторым отдельным готическим памятникам, такого нормандского типа. Сейчас не могу вспомнить, еще есть один памятник, на который это конкретно напоминает французский средневековый. Но в целом это очень нетипичная аллюзия, и она не считывается, конечно, В целом, просто как некий общий образ, и, с другой стороны, образ такой, конечно, современности. Да? Введены современные элементы, все такое кубистическое прозрачная. Это очень любили вообще во Франции в 10-20-е годы. В целом, французский подход к архитектуре — это, конечно, графичность. Во Франции все, все фасады потрясающе обрисованы, но при этом они очень часто кажутся наложенными на здания, Вы как бы ими любуетесь, а потом даже не понимаете, а, собственно, за ними есть здание или это просто такой прекрасный, идеально расчерченный экран. Ну, это мое такое оценочное суждение, как теперь говорят, относительно некого общего французского подхода, если таковой вообще существует. Ну и здесь вот эти э, эта графичность очень хорошо чувствуется, как раз в Марокко она очень проявилась. Дело в том, что и Рабат и Касабланка — города абсолютно белого цвета, там не строят ни в каком другом цвете, поэтому тем более графика лучше работает, да, там нету вообще цветной архитектуры. В Маракеше все розовое, в фесе желтоватая, Касабланка Рабат абсолютно белые, поэтому здесь Это очень подошло французскому вкусу, и они это развили и продолжили. Ну вот еще с разных сторон вид кафедрального собора католического, вид с востока, такие прям кубизм такие кубики на кубиках. Но это не похоже на то, что называется кубизмом в архитектуре, я имею в виду чешский кубизм 1910-х годов, но, тем не менее, определенные параллели с соответствующим живописным движением я бы позволил себе провести. Лафорк вообще писал, точнее, не Лафорк, а директор его службы по изящным искусствам Жюль Борли написал, что мы хотели бы наложить спокойствие линий и объемов, которому мы научились у восточной и древней архитектуры, и помешать дальнейшему строительству помпезных зданий, насыщенных гримасничающими поверхностными колонками, различными крупными излишествами, монструозными картушами, которые вы видите, которые строились до сих пор на улицах Туниса, Арана, это второй по величине города Алжира, и Алжира, а также в испанской части Марокко и на улицах Касаблан, Касабланки, настоящего э, картонно-тортового э, э, картонно псевдомарокканского стиля. Вот, то есть тут была такая прям программа, в общем, вполне достойная лекарь-бюзье на местном уровне. Еще пример. Избавление от этого псевдо тут она как раз отчасти присутствует. Интерьер остроумно решенный с отсылками к цистерцианской традиции, напомню, что это был такой период, между романикой и готикой, очень интересный в XII веке, в развитии европейской архитектуры, когда она была полностью лишена лишних деталей. Это самые такие строгие средневековые интерьеры. Не случайно именно здесь, с одной стороны, все-таки религиозное искусство всегда хочет отсылать тебя к какой-то вот традиции, хотя католическая от этого постепенно избавляется. Будем смотреть, как это происходит. Но в целом это есть такая тенденция. И вот здесь, например, это выражено в выборе из традиции, выбирается что-то наиболее подходящее модернизму, то есть лишенное всего лишнего. Интерьер неплох. Другая фотография. Я, к сожалению, не был внутри. Это кадры из интернета. И второй собор покажу вам. Этот собор даже выдающийся, замечательный, такой непотрясающий, но весьма хороший. Это собор священного сердца Иисуса, Сакре Керр в городе Касабланка. Он строился в 1930-1931, потом был очень длинный перерыв, и в 1951-1952. Архитектор Поль Турнон, он перед вами сидящий, стоящий над, над своим тестем. Он строитель, он такой историзирующий архитектор, но очень своеобразный. Он строитель, наверное, вы не знаете этого памятника, Хотя это очень такой важный манифест, стилизирующей архитектуры 20-х, гигантская церковь Святого Духа в Париже 1924-1926 год, которая является такой огромной копией Софии Константинопольской. Но сделанная именно в бетоне. Кажется, предполагалось, что его распишут, в результате ее расписывать не стали, поэтому она такая, какая-то помесь Лекор Бюзье с чем-то очень традиционалистским. Но форма, конечно, Не, не просто такая эклектика, все такое обобщенное. И вот этот же Турнон получает заказ на собор в Касабланке. Он перед вами. Для него ориентиром становится соборы Каталонии, средневековые готические соборы Каталонии, в которых очень тонкие высокие колонны, свободно нефы все сливаются в единое пространство, например, такие, как церковь Санта-Мария-дель-Мар в Барселоне или, предположим, собор в Пальма-де-Майорке. Это вот на что он ориентировался. Но он, конечно, это трактует в очень современном духе, и это до сих пор очень неплохо смотрится. вот План этой церкви ⁇ Пятинефная базилика ⁇ в принципе, она вполне традиционная. Очень интересно, что он выбирает, что здесь важно. Он выбирает план... Пятинефный план очень редкий в Европе. В Европе почти все соборы все-таки трехнефные. пятинефные бывает очень редко. А вот в Африке в раннее христианское время очень часто строились пятинефные церкви. Поэтому здесь есть специальная отсылка к местному христианству. Да? колонизаторам было очень важно подчеркнуть, что они не пришли, а вернулись, потому что еще до ислама здесь была процветающая христианская культура. Да? Вот очень было важно подчеркнуть эту связь с ранним э, христианством в Африке. Все это пространство, залитое светом. И э, вообще Турнон специально ему поставили такое условие. Он сам писал о том, что нужно строить все большое и при этом, чтобы было дешево. Поэтому э, он строил все по травеям, то есть как бы двигались от западного фасада на восток, и в принципе можно было, как и получилось, в какой-то довольно быстро кончились деньги. Получилось вот так, посмотрите, построили три травея, и они простояли 20 лет вот в таком странном виде. И, собственно, в них служили, это действующий был собор, потом, когда денег скопили, его достроили на восток до конца. Вот такая забавная история. Вот это вот так выглядело довольно мило. Ну вот, достроили все-таки виды с разных сторон. Здесь ну, я не буду вдаваться в такие подробные думать и вспоминать над ассоциациями, но это очень хорошо вписывается вообще во французскую э, такую церковную традицию 20-30-х, которую, в целом, это любопытно, что, естественно, поскольку в результате внутри разных течений модернизма, конечно, победил Корбюзье, и им все стало забито, и им определилась и точка зрения исследователей, которая возгладала в середине 20 века, поэтому, естественно, вся религиозная архитектура, в том числе модернистская, а не только истори сильно историзирующая, она вся просто вывалилась из всех книг и общих обзоров, но, на самом деле, это крайне обширный пласт очень качественного, интересного искусства. Ну, до 50 примерно, да, потом э, они уже сливаются фактически с предыдущим направлением. Вот фасад очень такой высокий, специально выделенный, чтобы, конечно, чтобы он был выше мечети и чтобы подчеркнуть важность католичества на этих землях. Безусловно, и, мне кажется, особая удача интерьером, такой очень весь прозрачный. Сейчас это антикварный магазин, такой большой антикварный рынок, Вот, поэтому тут гуляешь, тут и всякие плакаты с Мао, какие-то Будды расставленные, и, и христианская скульптура колониальная, в общем, такой забавный, конечно, набор. Но, в целом, э, неплохо подходит и под это здание, да? в целом, оно настолько, оно достаточно нейтральное, оно может быть применено под самые разные использования. Обратите внимание, действительно, на эти тонкие колонны, э, хорошие витражи, все такое мерцающее, конечно, тут я был в хмурый день и зимой, Но если себе представить, что это страна, где полгода температура выше 35 градусов, очень яркое солнце, все время жарко, то это как раз огромное пространство, наполненное светом и воздухом, очень даже практично. Да, здесь Турнон э, действительно оказался вверен своему такому практическому подходу. Хорошо все прорисовано. Видите, такие в целом это ардеко не очень можно назвать, но вот светильники прямо срисовано с чего-нибудь такого американского. Напрямую оттуда позаимствовано. Вот это, собственно, такие межвоенный сюжет. И мы плавно перемещаемся уже в послевоенное время, приближаясь к современности. Соответственно, теперь 50-е годы, и пока продолжим разговор про церковную архитектуру. Она заметно меняется. Да? В ней как раз в это время уже... Начинают работать мастера, родившиеся в 1900-е годы, которые уже выросли на Корбюзье, уже вот эти, эти столкновения 30-х годов э, уже немножко ушли в прошлое. Сам Корбюзье, как вы знаете, уже в 40-е-50-е очень много занимается церковной архитектурой, делает, создает свои потрясающие шедевры, в частности, капеллу Раншан в 50 каком-то там в середине 50-х годов, не помню точно. Перед вами работа архитектора Ашиля Д'Англьтера. Я не смог по него найти ровным счетом ничего. Сразу скажу, что эта архитектура очень плохо изучена. Есть такая, в 1991 году вышла одна из первых работ Гвендалина Райта, называется как бы «Практики дизайна в колониальной архитектуре Франции». Она очень хороша, это рассматривается в Вьетнам, Мадагаскар и Марокко. Но там очень много такой теории, это все рассмотрено с точки зрения теории постколониализма, Эдварда Саида и так далее, но сам привлеченный материал не столь обширен, как хотелось бы, и очень многие сюжеты там не рассмотрены вообще. В частности, вот эти, это все там не фигурирует, там в основном рассматривает до... Второй мировой войны. Это очень интересное произведение, уже такое очень модернистское, и как раз вот подобных вещей много в Латинской Америке. Да, вот эта территория, которая очень много занималась строительством в 50-е 60-е годы церковным, но при этом, поскольку во главе в Латинской Америке церковь всегда была самой левой из всех католических церквей, то она больше всего привлекала любое современное искусство, модернизм, э, стремилась ко всему новому, стремилась избавиться от историзма, потому что там он имел, естественно, колониальные коннотации, которые были неуместны, и поэтому вот возникают всякие образы, где только есть самый общий намек на какой-то традиционный церковный тип, а в остальном это очень современные вещи. Это вот, мне очень нравится этот, это произведение. Это действующий храм 54-56 года, Теперь он стал, собор не используется, это теперь стало главной католической церковью Касабланки. Такие уже чистые, мощные линии, очень красивый интерьер. Вот сразу вспоминается знаменитая, например, капелла Росарио в Сан-Сальвадоре, один из шедевров такого церковного латиноамериканского модернизма. Это вот очень близкая вещь. Видите, здесь как бы выделено два яруса, верхний витражный, нижний значительно более широкий, все-таки традиционная трехнефная пространство, всячески подчеркнуты вертикальные оси и, конечно, вовсю используются э, все возможности нештукатуренного бетона грубого в сочетании с витражами. Во Франции эта тема, такая тема сочетания этих двух поверхностей, в наибольшей степени она была очень актуальна после войны. И, конечно, ее шедевр – это 110-метровая огромная церковь Сен-Жозеф в Гавре. Весь Гавр восстанавливался после Второй мировой. Архитектор Анри Перре, уже очень немолодой в то время, один из крупнейших французских архитекторов-градостроителей, вот построил такой грандиозный гигантский собор, который весь построен, все его пространство, такой вертикализированный в виде башни как раз построено на сочетании вот этого бетона и витража. Вот здесь как раз, ну, такая, это архитектура не выдающаяся, но приятная. И вот покажу вам немножко такие очень современные стилизованные витражи. Ну, это 50-е годы, но это и сейчас выглядит очень даже неплохо. на такие, ну, как бы самые разные темы. Видите, тут и какие-то проповеди в Америке. В целом это все связано с культом лурдской богоматери. Это было место ее явления на юге Франции. И витражи связанные с ее культом и какими-то ее чудесами. Сейчас тут будут... Вот замечательный дьявол здесь нашел в углу свое место. И еще тут есть чудесные такие... Святой Георгий, сокрушающий змеи. Вот он перед вами. Точнее, ангелы. Видите, вот там рой ангелов, которые сокрушают... Такое идолище поганое, которое вот здесь появилось. И еще одна вещь, и это, на мой вкус, наверное, это действительно шедевр архитектурный, и, наверное, лучшее, что создал модернизм на африканской земле, и эта вещь, которая, безусловно, была бы достойна стоять в любой точке мира, совершенно малоизвестная это собор Сакрекиор в Алжире 1958 62 годов. Его стали строить по обету и на деньги, оставленные епископом Алжира Огюстеном Фернаном Лейно. Перед вами его фотография. Его строил выдающийся архитектор, хотя не такой знаменитый, Поль рБ и его соратник Жан Лекутер. Поль Эрбе работал очень много в других колониях, в Мали и в Нигере, поэтому он, как бы, у него был такой особый интерес. К несколько африканской тематики ему было важно отчасти подчеркнуть это все это долго затянулось довольно долго конкурс был объявлен в 56 году это ле куйтер он прожил 98 лет собственно умер совсем недавно план этой церкви может быть не случайно напоминающий рыбу как христианский символ потому что вот как бы архитекторы этого времени идут по пути символики, не отсылки к истории, а именно каких-то символических намеков. И собор строился между 1958 и 1962 годом, и ровно в 1962 году Алжир получил независимость, это должна была быть церковь, но поскольку главный собор был когда-то переделан из мечети, то мечеть обратно вернули, и это стало кафедральным собором. Вот старые фотографии еще даже в процессе строительства. Общая идея – это шатер, потому что это опирается на слова из псалмов «Господь разбил шатер среди нас». Да? То есть он как бы приблизился к нам. А с другой стороны, это, конечно, намек на алжир, на кочевой образ жизни и на местную специфику. Собор действующий до сих пор, разные его фрагменты. Вот как он выглядит, немножко застроен и чуть-чуть теряется в застройке. У него очень высокий цоколь, и он вообще крупный, его высота по-моему, 50 метров, 35-35 метров, но все равно довольно много. Вот, снаружи это так выглядит. И, конечно, самый замечательный его интерьер. Это был большой сюрприз. Вот сам купол, пронизанный светом. Изумительно разработан. вот здесь. Тема, конечно, этого бетона разработана блестяще. Это действительно создается впечатление, что это такая корзина, сделанная из соломы. Да, такой некий соломенный легкий шатер здесь. Очень интересно, как это в бетоне сделано, это подражание. Немножко при другом свете. И вот, соответственно, такая очень сложная композиция в нижней части. Опять же, это был не самый, не самый яркий свет, и время, когда его не так много, соответственно, ближе к лету это все будет еще более ярко. Там находится алтарь. Видите, все это держится на очень сложных, постоянно таких измятых как ткань поверхностных, но между ними прорублены такие узкие окна с витражами. Это очень эффектно, потому что везде получается падение разных лучей света. Если бы это было полностью закрытое пространство просто шатрами, оно было бы скучновато, не было бы, все эти поверхности не играли бы так, как они играют. Здесь это подсвечено довольно слабо, там не очень много подсветки, но достаточно, чтобы просто получить от этого огромное удовольствие. Алтарная часть, боковые стены, сделаны в виде таких. Ширм, опять же, намек на палатку. Да, это нечто временное, что вот сейчас установлено. И, конечно, это очень подходит духу послереформенного католицизма. Да? Напомню, что был, в этот момент проходил Второй Ватиканский собор, который принял целый ряд радикально важных решений для приближения церкви к повседневным нуждам верующих вообще ответу на ими ставящиеся вопросы, а не на те, которые сама церковь выдумывала когда-то. Да? Этот процесс был назван по-итальянски «a и вот как раз это изумительное выражение этого замечательного духа, такого свободного католицизма, ворченного собственно к Христу и к человеку, а не к традиции истории церкви, что очень важно. Вот эти все части И здесь видите такие символизмы на таком уровне, если вы сразу видите отчитание сердца, потому что собор посвящен сердцу Иисусову, и с разных точек его угла это значит сердце прекрасно рисуется. При этом, конечно, это очень такая мощная архитектура, именно в центре она спокойная, но если вы заходите в бок, то вы видите эти очень мощные движения этих колонн, они все же под углами расположены, да, и поэтому они создают такую очень динамичную, как, как будто вот тянут в разные стороны этот шатер. Это очень живое пространство. Интересный пример. Прямо в стену вмонтирована подлинная мозаика IV века. Найдена здесь же, в Алжире, километры этих мозаик, и вот они тоже ее вмонтировали. Она с христианской надписью, вот как раз, как бы как напоминание о древности христианства на Алжирской земле. Вот еще показываю разные фрагменты. Это уже взгляд в другую сторону. Напротив алтаря орган установлен. Ну, вот еще немножко этих э, прорывов в небо, которые здесь видны. Теперь мы переместимся к несколько иному типу построек, э, тоже такого классического, позднего модернизма свободного. Одна из них сделана советскими архитекторами. Это памятник советско-египетской дружбе в асуане 1970 75 год. Вот перед вами Асуан это земной рай. В мире раёв не так много, а это точно один из них. Течет величественный Нил, он действительно здесь ярко-синий, в него обрываются прекрасные дюны, острова, на которых благоухают разные цветы, филюки с парусами, в общем, такое прекраснейшее место. И, как все из вас, наверное, знают, в 60-е годы здесь рядом начала строиться гигантская Асуанская плотина для обеспечения всего Египта землей. Благодаря этой плотине туда приехали люди со всего мира, в частности очень много русских инженеров, строителей и так далее. Интересно, что Россия не получила в благодарность, может быть, не просила. Это вот мне даже интересно, почему, при том, что Египет очень был ей благодарен и вот, собственно, оплатил частично строительство вот этого монумента. Президент Нассер, который был еще жив в момент его закладки организации, но вскоре умер, поэтому все замедлилось. Архитекторы... Юрий мельченко Петр Павлов и вот, собственно, сам этот памятник. Так вот, все другие страны получили в подарок несколько стран, а именно Дания, Испания, США и забыл, какая еще, получили в подарок по древнеегипетскому храму, который с тех пор и украшают или площади этих городов, или музеи Метрополитен. В Мадриде храм стоит на улице. Но это подлинные египетские храмы. Россия то ли не попросила, то ли не дали, но Это очень жалко, а то у нас тоже стоял такой какой-нибудь небольшой храмик настоящий. Но зато был построен... Это единственный памятник, связанный с Исуанской дампой. Строился в 70 75 годах. Идея — это цветок лотоса. Вот такие огромные, мощные пилоны. Он, конечно, очень вписывается в традицию такого советского монументального строительства, но не лишён местных сюжетов. Во-первых, конечно, сюжет с лотосом, и, во-вторых, Ну, вот виды с разных точек. И, во-вторых, там были очень интересные, собственно, были и есть, любопытный рельеф. Это такая вот тут была идея значит, сделать смотровую площадку, на которой, как написано, к нему есть целый сайт большой, сделанный одним из архитекторов этого монумента, как-то aswanmonument.ru, на которой могло одновременно находиться до шести человек. Вот, это Меня как-то очень удивила такая вот какая-то скромность, при том, что он очень высокий, это 75 метров высота этого здания, но какая-то очень хилая такая площадка. Ну, такие официальные советские надписи. И вот, видите, здесь были, значит, первоначальный проект, к нему был привлечен, наверное, неизвестный, должна была стоять такая в центре большая стелла с рельефами, но как-то это не было утверждено. Был приглашен Николай Вичканов, и вот он, соответственно, вот его портрет как раз на фоне этого рельефа, и он сделал такой весьма, надо сказать, хороший рельеф именно в египетском духе, все-таки вот с намеком на как бы, местную традицию. Вот, так что интересно, что, собственно, мы плавно переместились, это период утверждения независимости, такого прогресса, да, мы переместились от колониальной эпохи, вышли, вошли уже в другое время. Интересно, что модернистский язык вполне актуален для некоторых типов зданий, но интересно, что далеко не для всех и не везде. Теперь Алжир. Перед нами снова гавань Алжира. Прекрасный город, очень обаятельный, масштабный, живописный, разбитые великолепные Это опытные сады, такой ботанический сад, еще разбитый в середине XIX века, с видом на море. Вот если развернуться в этой аллее, то справа вы видите э -э, знаменитый, куда всегда возят всех гостей Алжира, Макам э шахид то есть памятник мученикам. Это уже 81 82 год. Это местный художник Баширь Елес, президент Хуарибу Медиен, который все это затеял и всячески продвигал. Он был большой друг Советского Союза и, соответственно, вообще социалистического лагеря. Алжир тогда был весьма близок к социализму. Вот художник Баширь Елес, как часто бывает в соцстранах, заказ получил он был в течение 20 лет президентом местной академии художеств. И был привлечен другой скульптор и тоже чиновник, директор, директор Академии искусств в Кракове, Мариан Конечный. Оба они до сих пор живы и вполне... Оба уже очень немолоды, но активно продолжают свою деятельность. Вот. И результатом этого тандема стал памятник, в котором, в общем, можно заподозрить некое, так сказать, развитие идеи, заложенной в эсуане, только это уже не лепестки лотоса, а листья пальмы, да, которые как бы сложены вместе. И, соответственно, они возносятся на 20 метров выше соответствующего памятника в Египте. Замечу вам, что это очень важно, потому что любой политик, прежде чем утверждать заказ на строительство чего-нибудь, обязательно проверит, чтобы оно было... Выше желательно всего в мире, но уж по крайней мере выше того, что в соседней стране. Это обязательно. Поэтому, конечно, Египет всегда был в каком-то смысле... Конечно, вообще Египет — это центр арабской культуры. И особенно благодаря кинематографу в 40-е 50-е, благодаря политике Насара и просто благодаря огромному населению, это крупнейшая арабская страна, Египет всегда был как бы флагманом, и все остальные страны, арабские невольно, как правило, с ним соревновались, но уж тем более... Те, которые находятся западнее Египта, они как бы уже там в Саудовскую Аравию и в Ирак не очень смотрели. Естественно, они как-то смотрят на Египет и пытаются что-то... На Египет и, с другой стороны, в первую очередь на Европу. Всячески подчеркиваю, что они вообще не очень-то причем вот во всей этой арабской истории. то Они очень арабские и лучшие, самые лучшие исламские на Земле, но одновременно очень европейские. Там такая очень противоречивая позиция. Да, естественно, никогда ни в Иордании, ни в Саудовской Аравии никто ничто европейское и передовое в этом смысле подчеркивать не будет. А вот для дискурса политического в Марокко и в Алжире это крайне важно, поскольку действительно страны очень сильно проникнуты французской культурой. Итак, видите, такая была, строила канадская фирма. Он весьма такой неидеальный по пропорциям. Конечно, у него очень странная вот эта вот музейная часть, потому что, видите, вот в этот фонарик 20-метровый, который там зажат между листьями наверху, это некий музей, в который, правда, обычно не поднимаются, но туда в целом можно попасть. Он символизирует некую как бы исламскую культуру, которая благодаря революции, это памятник жертвам революции, да, собственно, освободительной войны против французов. Вот это всё как бы, вместе движется в светлое модернистское будущее вместе с исламскими сюжетами. Вот это видение 80-х годов, да, здесь модернизм унаследован и активно используется. Мы увидим, что это совершенно иначе происходит, начиная с постмодернистской эпохи с 90-х. Намного лучше это смотрится вот на самом деле, чем на картинках. Ну, Не столько на моих, сколько, например, которые обычно есть в интернете, не такие подробные. Очень интересно, что вот эти фигуры, которые сделал Мариан конечно особенно вот... Вот эта фигура, они прям как будто сошли с французских памятников Первой мировой войне. Вот такие прям вот очень похожие по стилистике. Не знаю, специально ли это сделано, но получилось даже неплохо, да, такая... Ну, я как бы очень ощущаю вот эту французскую ассоциацию. Теперь перейдем к, наверное, такой центральной фигуре, про которую я сегодня буду рассказывать мы уже так перевалили немножко за середину, это фигура выдающегося архитектора Фернана Пуйона, который очень много работал в Алжире. Про него даже скажу чуть подробнее. Он жил в 1912-1986 годах, вырос он в Марселе на юге Франции, и он очень рано начал строить, очень, как бы был крайне изобретательным человеком с точки зрения технологий и маркетинга. Поэтому он быстро придумал разные способы строительства дешевого жилья. Он был такой немножко противник классического модернизма и в, и в первую очередь бетон. Считал, что при всем разглагольствовании о, об интересах людей и так далее, бетон на самом деле крайне дорог в использовании. а Это действительно правда, потому что бетон Требует огромных денег после возведения, особенно не армированный бетон, необработанный. Соответственно, на самом деле намного дешевле строить из камня, да, или использовать ну, естественно, современные внутри конструкции на облицовывать камнем. Он разработал целую большую систему разных такого быстрого, дешевого строительства, очень преуспел и уже только в 30 лет озаботился получением диплома архитекторов и всегда оставался немножко такой фигурой, предметом раздражения и зависти коллег, прошедших классическую школу французскую. В 50-е годы он вышел, вырвался вперед и получал уже заказы на строительство большого количества кварталов вокруг Парижа. Поскольку он, собственно, основал фирму, которая занималась и и подрядами, и всем, благодаря этому еще больше удешевил процесс строительства. Все это кончилось тем, что все там велось не идеально, и 5 марта 1961 года он был арестован за различные растраты, вскоре слег в больницу, выяснилось, реально слег в больницу, думали, что туберкулез, оказалось, что он заразился какой-то гадостью в Иране, где тоже работал. В сентябре 1962 года он бежал из клиники, скрывался в течение полугода. Какой персонаж? колоритный в Швейцарии в Италии. В результате потом э, все-таки был арестован, приговорен к четырем годам тюремного заключения, но в 64 году по э, состоянию здоровья освобожден. Но поскольку он был вычеркнут из всех списков архитекторов Франции, его диплом был аннулирован, и он был фигурой нон -грата, персоной нон-грата, ему пришлось э, уехать в Алжир. Да, а сидя в тюрьме, он, кстати, написал э, замечательный роман, получивший одну из лучших литературных премий Франции. Он был вынужден уехать в Алжир, потому что он как раз во время войны между Францией и Алжиром 1954-1962 -го, -го годов очень симпатизировал местным и выступал во французской прессе за представление Алжира независимости В начале 1966 -го года он получил пост строителя всех курортов Алжира и построил там очень большое количество объектов именно курортной инфраструктуры. Ну и дальше его судьба сложилась неплохо, потому что в 1971 году Жорж Помпиду, президент Франции, его амнистировал. В 1978 восьмом его вернули в список архитекторов, дав ему возможность строить во Франции. Он только в 1984-м вернулся, в 1985-м получил орден почетного легиона, даже и вскоре скончался. В замке пелькастель в своей родной деревне, он выкупил там средневековый замок и привел его на свои средства в порядок. Так что это был такой э, колоритнейший, яркий человек с крайне интересной биографией. В, Пари в Алжире я покажу немножко, мы посмотрим один важный объект, который, мне кажется, именно существенным в нашем предмете. Но покажу просто кратко, чем он занимался. Он в целом специалист по массовому строительству. Здесь он построил три комплекса. Это город ⁇ Счастье ⁇ на 800 человек. Диарасада. Вот он. К сожалению, я не был в этих кварталах. Съемка поэтому плохненька из интернета. Видите, все облицовано камнем, это на самом деле все довольно живописно, при том, что очень просто и дешево. Это вот все город счастья. Видите, все так немножко пообтрепалось, но по-прежнему используется. Дальше «Обещанный город». Диар Аль-Махсуль, он находится прямо около памятника, который мы только что смотрели. Это уже было рассчитано на 1500-1800 человек. Он писал в своих мемуарах, что ему позвонил министр строительства, ну не министр строительства, он тогда был, соответственно, комиссаром еще французский по строительству в Алжире. И в начале говорит, нашего разговора мы говорили об одном комплексе на 1000 человек, к концу разговора цифра выросла до 10 тысяч, и речь шла уже о трех комплексах, которые, собственно, были построены. Его очень ругали за то, что он разработал в русле колониальной политики, здесь все, что пониже, это кварталы для французов, они поближе к воде, и это называлось «комфорт нормаль», нормальный комфорт. А то, что на горке, это было для местных арабских жителей, называлось simple комфорт», то есть «простой комфорт». И, конечно, его тоже ругали за такую сегрегацию. С другой стороны, она была оправдана тем, что Simple Comfort был намного дешевле, и, соответственно, реально доступен широкому кругу населения. Да, тут была обратная, очень положительная сторона. Ну и самое знаменитое это, я думаю, многие из вас, кто интересуется архитектурой, знают этот комплекс, климат де Франс, французский климат, или еще его называют центральное его здание, видите, оно справа, такой прямоугольник, город 200 колонн. Это, это жилой комплекс на 5.000 человек. Все это, собственно, было реализовано. Вот его строительство фотографии 1957 года. Вот основной, вот эта самая знаменитая вещь, которая там... Она замечательно обросла какими-то... Чуть-чуть обвалилась, обросла бельем и всеми этими кондиционерами и тарелками, но, тем не менее... До сих пор это красиво, красиво, живописно, и главное, это прекрасно функционирует, все, вода там течет, газ идет, там даже есть отопление, то есть все там очень даже неплохо сделано. Ну не отопление, но система обогрева, скажем. Вот как это выглядит сейчас. То, о чем мы немножко поподробнее поговорим, это курорт Сиди Фрейдж. Вот он перед вами, он был построен на мысу, повторяю, что он отвечал за все курорты Франции, здесь... Было целый ряд построек, ему принадлежащих, между 1972 и 1982 годом. Мы рассмотрим комплекс западного пляжа, который здесь слева находится. Вот вы видите, где такая бухта с яхтами стоящими и с двумя молами, которые ее закрывают. Вот вокруг этой бухты он построил изысканнейший, замечательный комплекс зданий. Это стройка, которая сейчас там начинается напротив этого комплекса. Пляжи, правда, очень хороши. Это недалеко от Алжира, примерно 40 километров. Этот Сиди Фредж, вот как это выглядит, он решил создать такой: это снова вдруг вот возвращаемся к теме историзма: да? она становится все более популярной. Мы сейчас увидим, как она будет важной для утверждения политиков 90-х годов Италии на поле завоевания исламских симпатий в этих странах, но она одновременно крайне популярна, естественно, и для западного туриста, который массово едет и хочет видеть не просто бетонные коробки, которые в 60-е годы везде строились, а уже в 70-е он хочет видеть некий восточный рай, что-то такое уникальное, и когда он едет на восток, он хочет видеть восток. Да, даром, что эта территория называется Магреб, то есть это запад для арабского мира, она называется западом, но для Европы это восток. Соответственно, вот он создает такой образ, э, очень удачный, потому что, действительно, когда вы смотрите, кажется, что это город, состоящий из разностильных зданий, какая-то башня совсем старая, за ней вполне модернистское здание, слева разные постройки. Это все сделано по одному проекту, за, собственно, за один год. В целом, в районе 1968 -го года все создано. Вот мы смотрим, значит, справа это управление портом, затем идет так называемая фольклорная деревня, там разные магазинчики, ресторанчики. Дальше идет отель. Вот он длинное-длинное здание одного из отелей. Дальше большой ресторан с круглыми окнами. И левее еще один отель. Вот главный этот комплекс западного пляжа. Все здания очень разной стилистики, и, надо сказать, все очень хорошие по архитектурному решению. Да, вот здесь как бы использован и модернизм, и намеки почти без подробностей. Здесь очень мало прямых цитат из каких-то зданий. Единственная тема, которая эксплуатируется и заметна, это тема Венеции, как ни странно. Сейчас мы ее так будем улавливать временами. Ну и такой некий обобщенный Восток. Сейчас это смотрится совсем хорошо, потому что людей приезжает мало, в Алжире ситуация. Сейчас вполне нормальная, но... Поскольку там была 10 лет гражданская война, никто туда не ездит, туристов очень мало по-прежнему, и, соответственно, все это такое очаровательное, полузапущенное, грустное, как Крым в начале 90-х. Вот, соответственно, разные как бы в разное время построенные дома, им даже придуман немножко разный стиль. Это вот такой тут центр, сочетания видите, такого как бы деревянного вообще из пустыни взятого дворца, Какой-то как бы мечети, на самом деле это магазин. Хорошо использована зелень там, где она поместилась. Арки, уходящие вдаль. И вот видите, здесь такая копия, ну как бы напоминающая Венецию, и мост Риальто, и такая мотив каналов. Вот с другой стороны. И обратите внимание, даже... Вот этот тип дворца, который вы видите в арке, он, конечно, исламский. Но если вы вспомните архитектуру венецианской готики 15 века, как дворцы Кадарио в них, в этой готике, есть очень много подобных форм, которые очень, как бы в контексте готическом кажутся тоже очень восточными. Здесь не случайно как бы, этот ориентализм работает и на венецианскую ассоциативный, венецианский ассоциативный ряд. Служебная часть в такой более строгой планировки. Вот как выглядит сзади этот псевдотворец. Видите, действительно, это все из дерева сделано. Как раз она уже в нужной степени обветшало, чтобы показаться совсем старым. Это якобы древняя башня. Очень прикольная такая. Смотрите, как очень верно вычерчена линия. Это очень такая опытная рука и э, очень такого умного э, человека, который хорошо понимает архитектуру. Видите, еще здесь очень продуманы все перспективы вы с разных точек. Все эти здания все время складываются. Они очень многофасадные. У них играют все фасады. Они очень продуманы со всех дальних видов. Да, вы сразу их видите обычно несколько. Вот это большое здание гостиницы. Внизу у него такой... Ну, это такой немножко издевка на для корбюзье Как вы понимаете, у него все дома на ножках. Очень многие здесь. Он тоже на ножках, только они сделаны в виде такого арабского рынка, эти ножки. Они такие. У тоненькие и все из себя легкие, а здесь они специально такие э, косолапые, толстые. Это, конечно, такой немножко, явно отсылка туда. Ну вот вид сзади, такой более промышленный, задние фасады. И вот отличный этот ресторан, который, конечно, тоже напоминает дворец Дожий. Да? Представьте себе, вот крупный объем, потом идет галерея легкая и некий нижний этаж сарками. Да, это все обыграно, это не прямые цитаты, но ассоциации, конечно, сразу же возникают. Великолепно эти круглые окна очень выразительные, остроумные такие детальки. И очень тоже замечательное здание второго отеля оно так и используется. Это. Внутри такой вот типичная, такая советская гостиница с пожухшими пальмами, какими-то зелеными ковриками. Такая прям, вот всё-таки социализм накладывает поразительный отпечаток такого единообразия и такой, такой некоторой унылой затхлости, но которая лет через 20 овеивается такими уже уравнительно романтическими воспоминаниями. И, наконец, собственно, мы уходим из этого периода. Мы как бы здесь уже, конечно, мы уже здесь находимся в постмодернизме. Это уже мышление такое постмодернистское, и, конечно, в конце 18-20 века оно усиливается. Но сейчас, нет, мы еще не совсем даже ушли отсюда. Сейчас мы теперь посмотрим, это вот были вещи такие прикладные, а теперь мы обратимся к программному государственному строительству после независимости. Интересно, что тут, конечно, важно утверждать преемственность и все такое важное. Причем это касается как монархии, так и республик. Перед вами э, премьер-министр Туниса Хабиб Бургиба, который потом был 30 лет президентом страны. Справа от него сидит местный бей, который возглавил Тунис, когда Франция ему дала независимость, и уже через полгода Бургиба избавился от этого бея. Здесь он со своей французской женой и, собственно, президент Кеннеди. Здесь они с приемной дочерью. И вот э, он себе построил в родном городе еще при жизни, еще за 40 лет до своей смерти, он начал себе строить мавзолей. Такой большой комплекс. И вот тут как раз это не очень хорошая архитектура, неплохая, но так, средненькая. Э, архитектор Оливье Клеман Кокуб местный. Э, вот такой, значит, большой комплекс. Два павильона, напоминающие о дворцах. Будем это не очень медленно смотреть. Дальше в глубине стоит мечеть и, собственно, мавзолей. Нет, это, собственно, даже мавзолей, но который выглядит как мечеть. Видите, здесь это, на самом деле, не минареты а две башни, там мечеть где-то сбоку, а он в центре мавзолей, хотя обычно такая композиция используется для мечети. Видите, это все такое с использованием мотивов, именно типичных для североамериканской, ой, простите, североафриканской архитектуры, но с некоторыми такими европеизированными элементами. В интерьере... Такая роскошь, мрамор и пафос, люстры это обязательно обратите внимание, весь, если государственный заказ, то обязательно огромные люстры. Да, это вот, нельзя без них. Как бы архитектуры мало, нужно вот еще вот такой видимый образ роскоши. Да, это касается почти любой страны, и особенно востока. Там. Вот, соответственно, здесь тоже все эти люстры фигурируют. Следующий комплекс, похожий по задаче, мавзолей, на сей раз очень старой династии, марокканской, короля Мухаммеда V, который даровал независимость Марокко, добился ее, построен уже при его сыне Хасане II. Это 60-е годы, архитектор Эрик Вотан, француз вьетнамского происхождения, в мавзолей в городе Рабате. Перед вами король Мухаммед V в разных вариациях стражи мавзолея, они там, бедные, топчутся круглые сутки и позируют перед туристами. Он построен напротив очень древнего минарета XII века. Это такая скромная постройка в таком хорошем э, стиле историзма, но, конечно, немножко скучном. Справа – это некое такое молельное пространство. Ну, точнее, молельное, даже, на самом деле, непонятно, для чего оно справа, видимо, для симметрии к тому, что слева. Мечеть низкая, небольшая, чтобы не выделяться, и вот сам такой небольшой мавзолей, как принято на, именно в марокканской архитектуре, очень обильно сдобренной резьбой. Тут очень важно, что, естественно, гроб должен находиться ниже уровня земли. В старых мавзолеях на полу стоял кинотав, то есть искусственный саркофаг, а гробница находилась в склепе. Да? Здесь его как бы открыли вниз, я думаю, вам сразу очевидно, Главное в мире произведение, которое использует этот метод, а именно знаменитый собор инвалидов в Париже с гробницей Наполеона, тут не обошлось без и подобного рода аллюзий, такое пространство, конечно, много более удачное, чем в случае Туниса. Да, вот две одновременных программных вещи. Ну, как полагается в таких зданиях, большой перебор по части декора. Это король Хасан II будущий целует руку своему отцу, Снова Хасан II, и теперь смотрим мечети, которые они заказывали. Хасан II отметился строительством самой высокой мечети всего мира. У нее минарет 210 метров, она до сих пор остается самой высокой. Мечеть Хасана II в Касабланке. Поскольку именно в Касабланке, которая была самым европейским городом, тут было важно подчеркнуть присутствие ислама. Речь идет о 80-х годах, это момент, когда ислам начинает подниматься, разочарование в социальной политике правящих кругов и арабских республик и отчасти монархий приводит к росту настроений происламских и религиозных, и, соответственно, местные политики должны как бы перехватить эту инициативу у разных эм, кругов таких эм, радикальных, поэтому начинается массивное строительство больше, чем раньше, мечетей. Место было выбрано великолепное. Это, во-первых, действительно город европейский, и это такой ну, такой плевок в душу европейскому городу, ровно как собор спаса на крови в Петербурге, да, это был такой, как бы, вот такой ответ Александра Третьего на убийство его отца, да, вот вы убили моего отца, и я вам построю такую мерзость, которая будет полностью вразрез идти, ну, мерзость в смысле относительно контекста, да, которая будет полностью идти вразрез со всем тем, что есть в вашем городе, чтобы показать, что я здесь хозяин. Да, здесь это отчасти огромный контраст между совершенно европейским городом и гигантской мечетью. Примечательно, что при этом заказ получил французский архитектор Мишель Пансо, который, в общем, придумал замечательную вещь. Место избрал сам Хасан II, он специально поставил мечеть на, прямо на берегу моря, чего никогда не делалось, и всячески подчеркивал вот эту вот важность соединения через веру великой стихии, земли, и вот об этом тут много говорилось. Минарет 210 метров, мечеть в целом выдержана в формах типичных именно для Марокко, но с разными такими модернизациями. Вот ее план, у нее гигантский подземный этаж, чудовищно безвкусный, как раз ее внешняя часть самая удачная, она в целом вообще мне нравится, и перед ней сделана соответствующая... Пространство. Очень остроумно и совершенно нестандартно минарет поставлен в середине, да еще и под углом, но это сразу делает постройку, у которой очень много аллюзий к традиционности, все-таки в целом делает очень современной. И мне кажется, что в рамках вот этого как бы религиозного проекта это весьма удачная постройка. Тут вводятся всякие экскурсии, это единственная мечеть, в которой король разрешил входить и иноверцам, заплатив 12 долларов. Соответственно, это как раз помогает собрать деньги на ее строительство. Ну и, конечно, когда вы сюда приходите, то вам рассказывают исключительно про килограммы золота, про тысячи народных мастеров, которые день и ночь все расписывали. Это вот всегда одно и то же. То есть не слова про, ну, как бы про кичи, вообще, про даже про политическую ситуацию, какие-то вот, я не знаю, ее соотношение с городом и с традицией, а сразу э, золото, мраморы сколько там... Кубометров воды проходит через фонтаны, которые бьют день и ночь в ее нижнем ярусе. Вот, смотрите, потолки. Часто это кажется совершенно бессмысленной тратой человеческих ресурсов, но такова специфика политического заказа. Да? Это должно быть все именно роскошно. Заобразят взяты в интерьерах, скорее даже не марокканские, а части египетские мечети. Как раз вот эта мечеть ар которую мы вначале смотрели, такая вся, Вот она тут часто вспоминается, и здесь, и в следующей мечети, которую мы посмотрим, уже в Алжире сделан Из окон видно море, это действительно эффектно. Она очень красива, конечно, поскольку рядом с морем намного чаще меняется освещение, оно играет на ее поверхности, здесь все очень хорошо продумано, особенно, и вот прекрасные виды, собственно, со стороны моря, но если отплыть, будет еще лучше. И второй такой же проект, на сей раз в Алжире, Опять же, он очень долго длился, 25 лет ее строили, в 70-м начали и закончили в 94-м году. Это в Константине, третьей по величине города Алжира, мы с вами уже ее видели, эту Константину. Там, помните, была арка триумфальная такая. Местный архитектор Мустафа Мансур построил мечеть в таком египетском стиле. И вот тут, конечно, уже мы говорим опять о неожиданном возврате совсем историзма. Мечеть посвящена борцу против французов Эмиру Абделькадеру, очень яркому персонажу XIX века. Вот как это все выглядит. Это, конечно, такое, видеть, удивительно, сделанное в 70-е и законченное в 94-м году. Такая вещь, в общем, достойная 1890-х, подчеркнутая такая вот старомодная, отсылающая к такому историзму и ориентализму, отчасти колониального пошиба, но, тем не менее, вот Оказалось, что как раз уже вот хочется не э, такого советского монументализма, а чего-то принципиально нового И это вот такое очень интересное явление, которое вот в рамках постмодернизма в целом, частый возврат, именно как протест против модернизма, все равно, конечно, все получается немножко... Неестественно немножко, ненатурально здесь накладываются, путаются разные формы. Посмотрите, окна взяты из готической архитектуры, круглые, типично готические, невозможные, ни в какой исламской традиции, наложенные на двери поверх них. Конечно, все равно фантазии. Колонны взяты, точно срисованы с колонн, например, из марокканских построек, античных, причем туда их вставляли из античных вещей. В общем, получилось интересно. Это гигантское сооружение. Опять же, обращаю внимание, что это все очень большое. По-моему, 100, 100, 100 с лишним тысяч человек сразу может поместиться. Интерьер интересный, но, опять же, очень старомодный. Видите, гигантский купол, лес-колон. Купол такой даже вполне в таком еще византийском стиле конца 19 века. Это, между прочим, сделано довольно качественно. Если не обсуждать уместность такой стилистического решения. Подобраны вот эти, например, это из кордовской мечети, здесь собраны элементы разных мечетей, это прям кордова цитата. Колонны оттуда, вот эти колонны из, собственно, Мекнеса, ворот Мекнеса взятые, ну и так далее. Вообще интересно решено, здесь такие чередуются очень затененные и очень светлые пространство поэтому вы все время ходите, у вас такой перепад все время. Это не скучное пространство и не однородное. То есть такие светлые нефы, они с четырех сторон окружают центральное ядро, потом большая темная область и в центре большой светлый купол, который дает свет зонами храба. Вот такой памятник. И теперь немножко про разные другие постройки. Движемся дальше, уже 80-е годы. Оказывается, что историзм, Актуален не только в, оказывается актуальным не только в церковном строительстве, но и в светском. И тут как раз недаром я вам показывал Каирскую оперу, мы с нее начали, возникает тема оперы. В 1983 году в городе Марракеш, который с, с 70-х годов становится главным туристическим направлением Марокко и начинает процветать и приносить огромные деньги, сейчас это вообще один из крупнейших туристических центров, наверное, всего мира, начинает строиться оперный театр. Он строится в египетском стиле. Я вам честно скажу, когда это увидел, я был уверен, что это такая не самая лучшая архитектура 30-х годов. Оказалось, что это заложили в 1983 м и до сих пор не закончили. Там возникли проблемы с финансами. Здесь, собственно, главная идея, конечно, Египет и отсылка к Каирской опере, да, что вот мы строим, некую вот такую африканскую оперу. Здесь уже такая вторичная отсылка не к самой архитектуре Каирской оперы, которая европейская, а к идее оперы, которая была на Ниле и стала типа оперой-матерью всех африканских опер. Вот перед вами, соответственно, египетские портики. Тут вам и что-то немножко греческое. Очень нелепая и не очень удачная архитектура. Шарль Бакара, архитектор местный, выросший здесь. Ну, точнее, выросший не здесь, но очень давно живущий в Маракеше. Ну, вот интерьеры, к сожалению, туда не просто попасть это из интернета. Но любопытно сам этот факт. И оперный зал до сих пор не открыт. Здесь, кстати, поинтереснее, видите, это решено с использованием натурального кирпича в интерьере это довольно остроумный прием. Купол, такой тоже неплохо обыгрывающий некий ислам. Открытая, там такой открытый театр есть при ней он достроен. Видите, снова лотосовидные капители египетские. Ну, конечно, все нелепо и страшно. И такая вот так и недостроенная оперная часть. Но, ну, видимо, когда-нибудь ее достроят. И, собственно, сама Каирская опера. В 1971 году старая опера случайно сгорела за одно прекрасное утро. Очень долго велся конкурс. В результате деньги выделила Япония полностью на финансирование новой Каирской оперы. Это был, конечно, такой важный Собственно, Важный проект Мубарака по его укреплению власти, это еще начало его 30-летнего правления, конец 80-х годов, собственно, 85-88 год. Сразу скажу, что по стилю это очень похоже на оперу Бастилии в Париже, построенную ровно в те же годы, новую оперу. Это японский архитектор Коитиро Сикида, который не построил больше ничего знаменитого. Я обыскал весь интернет, его имя там вообще встречается только в связи с этим зданием. Поэтому это там был целый довольно большой конгломерат людей, но во главе с ним. Да, почему именно они получили? Там непонятно, был ли конкурсы вообще, почему именно они получили подряд, тоже тут не все ясно. Ну, это такая стилизованная исламская вещь, такой модернизированный ислам, немножко напоминающий стилистику вот этого Бен Мин Юая, которого в транскрипции с английского пишут Ян Мин Пэйем в России, Да, который построил, собственно, Луврскую пирамиду. И, конечно, вспомните, вы, наверное, знаете, очень известный музей исламского искусства в Дохе. Ну, он обошел 2007 года. Это очень известный такой современный проект. Вот это как раз в том же духе. Это, в целом, архитектура, мне кажется, плохая и малоинтересная, но масштабная и оказавшая определенное влияние на Египет и вообще вокруг. Тут вот получше в интерьере, но это нечто. Такой, значит, вид... И теперь 21 век, и мы на нем, собственно, закончим, как ни странно, историзм вот не уходит, Да, он опять оказывается важным, хотя в 21 веке начинаются такие попытки его как-то смягчить. Ну вот, удивительно, весь мир строит вещи такие, которые вообще лишены исторических аллюзий, но для этих стран они все равно оказываются важными, потому что это, собственно, власть, которая постоянно, поскольку она, на самом деле, ничего не достигает в области реально в улучшении жизни людей и не может предложить проект модернизации, тогда она начинает цепляться за прошлое и постоянно рассуждать о величии, идущем из прошлого. Да, вам эта ситуация, нам прекрасно всем знакома и, к сожалению, мы ее переживаем тоже теперь. Итак, перед нами Александрийская библиотека, я думаю, всем известный проект, я на нем не буду подробно останавливаться, это это знаменитое датское бюро, такая вещь Единственная вещь из Северной Африки, которая как бы известна любому, кто занимается архитектурой 21 века. 95 2002 год. Обращу внимание именно на ее черты, такие идейные. Да, здесь, конечно, это первоклассная замечательная архитектура, поэтому здесь все намеки очень такие аккуратные. Это как бы символ Солнца. Она круглая, символ сияния знания, которое распространяется от библиотеки. Напомню, что это идея, как бы восстановить древнюю Александрийскую библиотеку. Естественно, за огромный государственный счет и, возможно, без лишней надобности. Тоже очень важный проект уже позднего Мубарака, чтобы показать свою, так сказать, современность и так далее. И, соответственно, вот перед вами ее план. Видите, такое круглое здание, чуть-чуть утопленное вниз. Его стены, разрез проекта, это все можно в больших подробностях посмотреть на разных сайтах у самого Бюро Снохи. Эта часть залита водой, очень эффектно, в которой отражаются пальмы. Вот эта красивая стеклянная поверхность, которая затеняет внутреннее пространство. Такая очень современная. Вот видите, это все облицовано камнем и действительно очень напоминает стены египетских храмов, только круглые, выбитые знаки на 120 языках, чтобы подчеркнуть всемирное значение этой Александрийской библиотеки. Даже установлена большая подлинная статуя, такая из ободранных. В Египте же очень много статуй таких, ну, как бы не... Э, ну, то, что называется бой, таких вот обломанных, каких-то дурацких, которые там лежат. И вот действительно их сейчас стали очень часто устанавливать, потому что их не жалко, собственно, что бы с ними не сделали. В общем, хуже не будет. А подлинная, не делать же макет, вот перед вами... Эти очень изысканно сделанные детали, ну и, конечно, замечательный знаменитый интерьер. А да, ведь в дереве, все-таки скандинавская фирма, поэтому тут дерево нужно, черный этот самый лабрадор. Э, сразу вспоминается э, знаменитый датский э, библиотека в Копенгагене, замечательная Дестури э, диамант черный бриллиант. Вот такое Очень современное пространство, пожалуй, единственная постройка из современных, именно такая, лишенная специального местного колорита. То есть здесь есть все нужные намеки, но она на таком абсолютно общем мировом выдающемся уровне сделанная. И э, теперь вот Марокко. Да, здесь... Сейчас очень, довольно много всего строится. Это, собственно, страна, где идет большое строительство разных современных зданий. Она такая продвинутая, старается привлекать хороших архитекторов. Ну и, собственно, собственно, архитектурная школа. Вы видите, видели, какой был уровень строительства в Марокко в 30-е, 40 50-е годы. То есть некоторый опыт был наработан, есть хорошие местные архитекторы. Вот сейчас мы посмотрим как раз некоторые местные вещи, значит, это всегда обязательно намек на что-то исламское, обязательно местная традиция. Вот без этого просто нельзя. Да, Это, собственно, королевство, тут еще очень важна династическая преемственность, и, соответственно, нынешний король с 99 -го года правящий, вот он всячески подчеркивает, что с одной стороны мы такие все суперсовременные, а с другой стороны мы очень все исламские, вообще самые исламские на свете, одновременно мы уже совсем Европа. Да, это вот как-то так все происходит, и В частности, он очень успешно пережил эпохи арабских революций. Здесь тоже было определенное недовольство, но он сразу передал небольшую долю власти правительству. Умеренный исламский премьер-министр. Теперь все это привело только к тому, что стало сложнее купить вино. В остальном все более-менее как было, так и осталось. Да, все равно король, конечно, всем управляет и так далее. Вот аэропорт Маракеша, первый терминал. Это 2005-2008 год. Мухаммед VI, заказчик, архитектор Абделла Эль Грари и целый ряд еще других архитекторов. Там какая-то большая путаница с этим. И реально я не смог выяснить, кто, собственно, отвечал за проект. Потому что, собственно, у них сайта нету, а сведения самые противоречивые. Это красивая постройка. Мне кажется, очень успешный вариант решения вот этого вопроса, как соединить историческое с современным. Она такая легкая. Она такая легкая. Исламского тут, как видите, вполне оно есть, но оно какое-то такое э, технологичное. И, в общем, мне кажется, что это неплохо получилось. Вот разные кадры. Вот такой вариант. Другой вариант, э, как во всех э, странах, которые подчеркивают свою прогрессивность, строительство сосредотачивается на аэропортах и вокзалах и мостах. Да? Это вот такой символ прогресса вообще всегда был, но особенно э, в 21 веке вокзал Маракеша новый 2008 года, Юсуф Мелехи. Тоже, мне кажется, удачным примером того, как можно работать с традицией. Он как бы более традиционный, но как-то это все не скучно. Никакая конкретная форма здесь не повторяется традиционно. Это все какие-то такие намеки и, что приятно, очень хорошее умение работать и с деталями, и с сочетанием материалов. Да, такой неаштукатуренный кирпич, металл, Часы из металла, еще есть некоторые, вот эта решетка металлическая, стекло и штукатурка. Да, очень даже э, все это сразу становится выразительным. Это особенно важно э, при ярком освещении, которое здесь. Да, потому что оно все это подчеркивает. Но это такой мягкий утренний свет. Ну, часы, вот, разумеется, часы не ходят, как в любой восточной стране. Сколько их ни делай, они никуда не пойдут. Вечером тоже все, видите, оно прозрачно и хорошо подсвечен. Э, зал. Там, собственно, не так много поездов, все это очень приятно сделано. Хотя формы некоторые грубоватые в интерьере и перроны. Такие некоторые египетские такие фокусы. И э, самый современный проект, это прямо уже 2014 год, э, э, вокзал Казапор, то есть э, портовый вокзал Казабланки, это группа Арэп, Французская группа, собственно, это архитектурное подразделение государственной компании «Французские железные дороги». Да? Здесь оно, видите, оно тоже сделано все равно с намеком на ислам, всякие эти сеточки какие-то такие, большие навесные крыши. Явно это проект дешевый, но приличный очень для своей дешевизны. Это вот как раз из самого неудачного. Как мне кажется, это предмет большой гордости. Марокко все таки в Марокко худшие в мире музеи. Вот такой степени небрежения, запущенности, тотального отсутствия осмысления музейного пространства и убогого выставления коллекции, как в Марокко, в мире, я, по-моему, не видел нигде. Национальный музей Марокко имеет две пыльных комнаты, в которых нет половины экспонатов. Ну вот два из них, оказывается, приехали в Москву. Поэтому, видимо, все таки Король стал понимать, что это уже позорище для его страны, в которой является одной из крупнейших туристических держав мира, и э, решили сделать музей современного искусства, музей Мухаммеда VI, в честь него назван современного и нового современного искусства. Э, Карим Шакор, 11 14 год. Ну вот, смотрите, современное искусство и опять опять ислам, опять эти колонады, опять местная традиция, и, я бы сказал, в очень плохом исполнении. Это, конечно, здание мало того, еще на него очень ругаются, что в нем неудобно все выставлять, оно не очень приспособлено, но зато вы видите портрет короля, который покровительствует всему прогрессивному и передовому. Вот центральная часть. К сожалению, не всегда все эти начинания хороши. И закончим мы нашу лекцию на том, чего еще нету. Это, это самый монструозный, наверное, проект, который только можно себе представить. Мечеть города Алжир, новая, Джамаль Джазайр, заложена в 2012 году, сейчас строится. Это самая третья по величине мечеть мира по количеству людей, которые она может вместить. Сюда будет ходить 120 тысяч человек и самый высокий минарет мира – 265 метров. Как вы понимаете, наличие в Марокко самого высокого минарета – это позор для Алжира. Поэтому, как только возник проект мечеть, естественно, минарет – это главное, что должно быть самым большим, чтобы утереть нос как бы соседней стране, с которой очень плохие отношения. Проект был сделан немецкой фирмой Krebs und Kiefer. Самое забавное, что строят мечеть китайцы. Алжир полностью, поскольку это была нефтяная держава, это такая вот карикатура, в принципе, на вообще тип нефтяных держав. В Алжире почти очень мало людей работает, потому что все получают государственную зарплату где-то в 250 евро. При этом цены не очень высокие, на это можно прожить скромненько. При этом работы очень мало, потому что все деньги идут от нефти, соответственно, шли сейчас проблемы. И, соответственно, ну, как всегда, мало конкуренции, собственно, мало чем заниматься. И при том, что огромное количество безработных, вся рабочая сила из Китая в Алжире, живет около 150 тысяч китайцев, которые строят бесплатное жилье для алжирцев, которым раздает государство. И, в частности, здесь целый город в центре Алжира, китайский город, да, который они строят мечеть. Но тут главная катастрофа в том, что они потихоньку, но все-таки едят свинину, как бы им вроде эту свинину... Уж точно запрещено, есть тем более на строительстве мечети, но, тем не менее, вот постоянно возникают коллизии, всякие местные правоверные деятели возмущаются и на это жалуются, с другой стороны отвечают, а кто еще вам построит крупнейшую мечеть в мире, если не китайцы? потому что они самые дешевые, в общем, но это действительно в центре города, это гигантская стройка и огромный чайный таун с китайскими надписями, китайские супермаркеты, потому что там работает, по-моему, 40 тысяч человек, немного много, не мало эта стройка огромная. Сейчас там большой президент Буттефлика, который, собственно, это памятник будет его правлению, самый уже долгоправящий в истории Алжира, он с 99 -го года его возглавляет, проект Надо сказать, очень неплохо для мечети, он не слишком историчен, такой очень э, современно-геометрический. Э, но там уже начались проблемы, уже э, полгода не допускают к стройке немецких инженеров, уже там какие-то у них страшные трения с китайскими исполнителями. В общем, э, во что все это выльется в художественном смысле, это не совсем понятно. И теперь это началось-то при старых ценах на нефть. Сейчас в Алжире вообще катастрофическое, очень сложное экономическое положение, поэтому я не исключаю, что эта стройка может очень долго затянуться. Вот перед вами, собственно, процесс. Ну и на этой радостной ноте мы закончим нашу лекцию. И спасибо вам огромное за внимание.